Глава сорок пятая Слушай, Иринка, ты, как невеста, еще красивее, чем десять лет назад. Мама улыбается нежно поправляет на мне фату. Моя девочка! Я вот вроде тебя замуж уже отдавала, а снова слезы на глазах. Да ладно, мам, обнимаю ее и часто моргаю, ведь и у самой слезы на глазах, а макияж хотя бы до торжественной части сохранить хотелось бы. Ой, Ириночка наша всегда была красавица. Мама Гордей тоже подходит и поглаживает меня по плечу. Удумали тут они. Ой, все, позади уже, впереди только хорошее. Да ладно и вам, мам. Обнимаю шмыгой носом и свою бывшую будущую свекровь, радуясь в душе, как же мне повезло с нею. Мы вместе смеемся. К нам в комнату вбегает Вика и кружится, красуясь своим пышным платьем. «Смотрите, красиво, правда? Почти как у мамы, только у меня пышная. Пока мы восторгаемся в очередной раз в Вике, в дверь стучится мой отец. «Так, ну что вы там, готовы? Поехали уже!» Гордей встречает меня в гостиной. Смотрит с восторгом в глазах, и мне это невероятно приятно. Он вообще стал так смотреть на меня, что иногда мне глаза опустить хочется, смутившись. Не скрывает обожания, А как стал немного вырисовываться живот, так вообще, как ритуал, каждое утро ему нужно меня поразглядывать, и желательно без одежды. Со свадьбы мы затянули немного. Первый триместр выдался сложноватым. Токсикоз усилился, угроза сохранялась, и меня положили в больницу на несколько недель. Сложно было, но это было нужно для безопасности ребенка, так что мы не колебались ни минуты. Только лишь после выписки, когда врач сказал, что мое состояние стабильно и бояться нечего, Гордей мне рассказал, что привлечь Соборова не получилось. Тот разрулил вопрос деньгами, и его отпустили. Мой гонорар за работу, кстати, он выплатил до копейки. Что ему удалось избежать наказания, оказалось неприятной новостью. Но что было поделать? Нервничать и отравлять себе жизнь не хотелось, поэтому мы решили переступить это и идти дальше. А еще выяснилось, что Антон Маркович и Рита были заодно. Они вроде бы как встречались, но точнее Рита для своих целей охмурила его и вытаскивала нужную ей информацию, вертела как хотела, а когда стал не нужен, бросила. Ты такая красивая. Гордей берет меня за руку и подносит ее к своим губам. «Всегда, но сегодня особенно». «Спасибо», — улыбаясь ему. «Мы будто и вправду молодожены. Трепет, волнение, нежность в глазах. Смеяться хочется от счастья, будто до этого мы не прожили десять лет в браке. Я беру Гордей под руку, и мы выходим из квартиры, а потом едем в ЗАГС. «Поставьте подпись здесь». Та самая женщина с высокой прической и жемчужными бусами, что разводила нас, заключает брак. И здесь. А теперь вы. Потом она ставит галочку и показывает, где расписаться моему мужу. Так приятно снова называть Гордея мужем. Ставлю свою подпись, задержав дыхание. Только теперь уже совсем с другими эмоциями, чем несколько месяцев назад. — С этого момента вы официально муж и жена, — добавляет работница ЗАГСа и улыбается, а потом подмигивает и тихо заговорчески добавляет. — И я знала, что так и будет. Уж больно разводиться вы не хотели. Мы с Гордеем улыбаемся, а потом он меня целует, и тут я уже позволяю себе немного дать волю слезам. — А макияж подправлю, не проблема. — Ты снова моя жена, — Шепчет Гордей на ухо тем самым тоном, от которого у меня мурашки по спине бегут обычно, а во рту пересыхает. Теперь все так, как должно быть. Самым сложным по пути в ресторан оказывается перестать хоть на минуту целоваться в машине. Ты мне вдохнуть не даешь. Смеюсь, пока ладони Гордей гладят мой уже заметно выпуклый живот. Зачем тебе дышать? Снова пленяет мои губы. Ребенку во мне нужен кислород. Но только если ребенку. Гордей с сожалением прерывает поцелуй и вздыхает. А потом обнимает меня, и мы продолжаем ехать молча, ведь нам обоим так хорошо вместе и целоваться, и молчать, и вообще. В ресторане нас уже ждут. Гостей мы позвали много. Захотелось пышности и праздника. Когда нужно будет, сбежим, а люди пусть празднуют. Нам дарят подарки, желают долгой счастливой жизни, кто-то с шутками, кто-то со слезами радости, как, например, родители. А потом вдруг мне кажется, что у меня галлюцинация, потому что после поздравления всех гостей к нам с Гордеем подходит Сабуров. Я тут же отступаю за спину мужа, сжав его пальцы, зная, что ничего Сабуров мне тут не сделает, но в памяти еще живы воспоминания того кошмара. «Что то здесь забыл?» В голосе Гордея клокочет ярость. Диджей, заметив происходящее, выключает музыку, а гости замирают. Как вообще посмел сюда явиться? «Я пришел попросить прощения», — говорит в ответ Сабуров. Голос его звучит глухо, с напряжением. То, что я сделал, не заслуживает прощения. «Тут ты прав, но я все же попытаюсь». Он смотрит сначала на Гордея, а потом на меня. Десять лет я провел в злобе и обиде, в зависти и ревности. Погряз настолько, что едва не совершил непоправимое. Мне стыдно. Он откашливается, и я понимаю, насколько непросто ему было прийти сюда. И Гордея понимает. Сабуров коварен, но тщеславен. Он бы не стал унижаться ради цели. Поэтому думаю, что он вполне искренен сейчас. Я остался без друга и без любимой женщины. Я уверена, что тяжелый вздох со стороны гостей, моей мамы, для нее это новость. Что уж, не так давно это и для меня стало новостью. Но я так больше жить не хочу. Ошибки и поражения следует уметь признавать. И лучше делать это вовремя. Вот с этим я не приуспел. Не знаю, Гордей, протянешь ли ты мне руку, это твое решение. Но я повторяюсь. Мне очень жаль, что все так вышло. Перед Ириной я виноват еще сильнее. Простите меня. Повисает пауза. У меня самой внутри чувства смешанные, а о Гордей и говорить нечего. Когда крепкая дружба, споткнувшись о предательство, резко перерастает в ненависть, это не может не оставить след в душе. И ты прости меня, — негромко отвечает ему Гордей. Я тоже виноват перед тобой, Сап, но решать Ирине. Я киваю, сжав пальцы мужа, и тогда он протягивает руку Сабуру. Нельзя сказать, что кто-то из них выглядит униженным или уязвленным. Оба полны достоинства, и прямо сейчас оба заслуживают уважения. — Буду рад, если ты останешься на праздник, — кивает Гордей. — К сожалению, смогу ненадолго, и только если вы примете подарок, — улыбается тот. Он достает из внутреннего кармана пиджака небольшой черный футляр и протягивает мне. О, удивленно выдыхаю, когда открываю и вижу там ключи от машины. Сабур, это слишком шикарный подарок. А это не для вас. Это для вашего парня, который еще не родился. Он улыбается, а в глазах появляются мальчишеские огоньки. С чего то решил, что это будет парень? Скидывает брови гордей. Мы и сами-то не знаем. Решили, что пусть это станет сюрпризом. Просто знаю. И пусть на этом наша вражда закончится, Гордей, хватит. Сыт по горло. Пусть, кивает с улыбкой мой муж. Ну, тогда шампанского бы. Тут же в дело вступает мой папа, и обстановка разряжается. Снова гул, музыка, официанты с напитками, закусками. Я отхожу к подругам, пока Гордей и Сабур разговаривают. Вижу, как им обоим это в новинку и странно. Но в то же время, если смотреть со стороны, то можно заметить, что они хоть и осторожно, но тянутся друг к другу. Возможно, где-то очень глубоко зерна их мужской дружбы не погибли в сухой земле вражды и смогут возродиться. Если гордею этого будет хотеться, я против не буду. Но, кажется, сегодня на свадьбу мы забыли позвать не только Сабурова. Музыка глохнет, и все снова оборачиваются ко входу. «Интересно, охрана ресторана сегодня отгул взяла?» В дверях появляется Рита, одета, как подружка невесты, в голубой, как все мои подруги, но только выглядит, как шлюха, как обычно, собственно. Моя пригласительная, видимо, потерялась, но на ресепшен не поверили на слово. Улыбается во весь свой поганый рот. «А что тут, как в сериалах, так и спросят? И есть ли кто против этого союза?»